Протянул к огнёчку бороду, чтобы с неё капала налипшая смола. «Положу буратино на ладонь!» <хвастливо> — хвастливо говорил он. «Другой ладонью прихлопну, мокрое место от него останется!» «Негодяй вполне этого заслуживает!» — подтверждал Дуримар. «Но сначала к нему хорошо бы приставить пиявок, чтобы они высали всю кровь». «Нет!» — стучал кулаком Карабас-Барабас. «Сначала я нему у него золотой ключик». В разговор вмешался хозяин. Он уже знал про бегство деревянных человечков. «Сеньор, вам нечего утомлять себя поисками». «Сейчас я позову двух расторопных ребят. Покуда вы подкрепляетесь вином, они живо обыщут весь лес и притащат сюда Буратино». «Ладно, посылаю ребят», — сказал Карабас-Барабас, подставляя к огню огромные подошвы. И так как он был уже пьян, то во всю глотку запел песню Мой народе странный, глупый деревянный, кукольный Худыка, вот я кто Сходи-ка, грозный карабас, славный барабас. Кукой предо мною, стелется травою, Буд ты хоть красотка, у меня есть плетка. Плетка в семь хвостов, плетка в семь хвостов. Погружу лишь плеткой, мой народец кроткий. не распевает, денежки сбивает в мой большой карман, в мой большой карман. Тогда Буратино с голосом проговорил из глубины кувшина. Открой тайну несчастный, открой тайну. Карабас-Бурабас от неожиданности громко щелкнул челюстями и выпучился на Дюримара. «Это ты?» «Нет, это не я». «Кто же сказал, чтобы я открыл тайну?» Дюримар был суеверен. Кроме того, он тоже выпил много вина. Лицо у него посинело,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 Лиса почтительно сняла старую шляпу Сеньор Карабас-Барабас Подарит нам на бедность Десять золотых монет Да, десяток И мы отдадим вам в руки, негодяя Буратино, не сходя с этого места Да, прям не сходя Карабас-Барабас Залез под бороду в жилетный карман Вынул 10 золотых Вот деньги А где Буратино? <свят> Лиса несколько раз <свят> пересчитала монеты Вздохнула, отдавая половину коту <свят> И указала лапой <свят> Он в этом кувшине, сеньор У вас под носом